Муниципальный совет пожелает видеть на его месте, конечно, именитого музыканта. По установившемуся порядку органист подобного ранга замещался путем публичного конкурса претендентов. Юаган Себастьян молод для занятия такой должности и не имеет университетского образования, но об его игре наслышаны советы ближайших городов. И Бах решился на участие в соревновании. Подбадривала его и открывающаяся при этом возможность обзавестись семьей, жениться на Марии Барбаре, сердечно разделявшей его невзгоды. Материальное состояние органиста в Мельхаузене будет более обеспеченным. Конкурс состоялся 24 апреля 1707 года и прошел блистательно для Арнштадского соискателя. Спустя месяц Мюльхаузенская городская община официально обсудила кандидатуру органиста. В акте 24 мая сообщается, что так как место органиста останется вакантным, то предоставляется необходимым позаботиться о его заполнении. В связи с этим господин старший консул доктор Конрад Мегбар спрашивает мнение членов общины. Имя Баха, очевидно, было не очень известно писарям, ибо в протоколе он назван так – Арнстатский Пах, который на Пасху играл перед нами пробу. Кандидатура принята. В присутствующие со свойственной бюргерским кругам с прижимистостью заключают. Нужно стремиться к тому, чтобы договориться с ним как можно дешевле. Декрет о назначении незамедлительно посылают счастливому соискателю. Скрупулезно перечисляются виды довольствия органисту. 85 гульдонов деньгами в год и плата натурой. Три меры пшеницы, две сажения дров, из коих одна дубовых, одна буковых, шесть мешков угля и вместо пахотной земли еще шестьдесят вязанок хвороста. Кроме того, по каким-то неведомым в наше время подсчетам, три фунта рыбы ежегодно. Все удовольствие с доставкой к дверям дома. Иоганн Себастьян получил в общем немалый прибыток. Он вправе теперь быть доволен. Помолвка с Марией Барбарой осветляла его жизнь еще более. Уже независимый от Арнштатской консистории, Бах предстал в муниципалитете для сдачи дел. Он не питал злобы господам-членам консистории. Акт... А 29 июня гласит, покорно поблагодарив муниципалитет за предоставление ему до сих пор работы, он попросил об увольнении. Ключ от органа, как от великой ценности города, Иоганн Себастьян положил на блюдо, а своему преемнику Иоганну Эрнсту Баху, которому сего дня доверялся орган новой церкви, Себастьян вручил пять гульденов, что оставались от полученного им еще не отработанного жалования. Расставался Бах с Арнштатом спокойно. Обиды в его двадцать небольшим лет смягчаются быстро. Он не забудет Арнштата, Увы, Арнштат забудет его. Имя Баха, как установили исследователи жизни композитора, не будет упоминаться в городе, Более полутораста лет. Его не найти в обстоятельных справочниках прежних времен среди сведений о всех знатных горожанах и всех достопримечательностях Арнштадта. Отсутствовали произведения Баха в программах здешних музыкальных вечеров и концертов духовной музыки. Лишь в 1878 году великий музыкант Ференц Лист навестит город юности Баха и в его исполнении прозвучит фуга арнштадского органиста.